«Эпилог. Поверить не могу, что он действительно мертв», — вздохнула Алиса. «Умер сегодня утром», — подтвердил Тронов. «От токсического шока». О внезапной гибели Игната Кастора сейчас трубили все газеты и телеканалы, а интернет и вовсе обзавелся парой новых хэштегов на эту тему. Дело было не только в возрасте и статусе миллионера, но и в причине его неожиданной кончины. Редкая бактерия, которая встречается только на ограниченных территориях Северной Америки. Кто мог такое заподозрить? И все же именно ее обнаружили при последовавших за вскрытием анализах. По мнению медиков, очагом заражения стали рот и горло Игната. Оттуда инфекция распространилась по всему организму. В больницу его доставили уже в состоянии токсического шока. Лучшие врачи столицы боролись за его жизнь, но все же не справились. Спустя пару дней Игнат Костор умер. Для себя Алиса решила, что это некая глобальная справедливость. Должно быть, Игнат отправился туда, где эта дрянь хранилась, и каким-то образом заразился сам. В этот же день Тронов позвал их к себе, ее и до мира. Как оказалось, не только из-за новости о смерти инвестора. К нему каким-то образом попал набор документов, подтверждавших связь Кастора, Ювашева и Якушина. Кто предоставил ему бумаги? Тронов говорить отказывался, а Алиса не стала настаивать. Она была не уверена, что действительно хочет это знать. — Значит, Кастор действительно был психопатом? — спросил Дамир. И он хотел убить нас всех. Насчет его диагноза я бы не стал так все упрощать. Но насчет убийства вы правы. Он действительно возлагал на это место большие надежды. Специально к проекту люди Костора подготовили серию ловушек с использованием бактерий. Руководила ими Анжелин Бриан, которая, похоже, прекрасно разбиралась в микроорганизмах. Ее настоящее имя установить не удалось. Пока. Но, вероятнее всего, она была представителем организации, продавшей кастору бактерий. Анжелин прекрасно знала о том, какая судьба ждет так называемых туристов. А вот нанятые ею сотрудники нет. Она лично отбирала их, знала, что им не позволят выжить. Белатрису она наняла из-за самостоятельности молодой итальянки, натянутых отношений с семьей, и личной заинтересованности в острове. С Давиде вышла несколько иная история. Он работал на Либертине во время съемок фильма и, согласно плану, должен был умереть. Кастор терпеть не мог оставлять живых случайных людей. Он воспринимал это чуть ли не как личное поражение. Тогда Давиде выжил и покинул остров. Он был недостаточно важен, чтобы специально преследовать и убивать его. Но его координаты у людей Кастора остались, и при первом же проекте в Италии ДВД пригласили бы туда, чтобы исправить эту ошибку. Такое отношение к людям Кастор проявлял не единожды. Это подметил гробовщик, охотившийся на него не один год. Он решил найти ДВД, заплатить ему и занять его место, однако деньги не потребовались. К тому моменту итальянец тихо умер, и был похоронен в провинции. Но Кастор об этом не знал, поэтому гробовщик выкупил личный телефон Давиде, получил доступ к его почте и разработал специальный грим. Он учел все. Параметры погибшего, его постоянную потливость, которую имитировал специальным маслом поверх пластичного грима, сутулость и выражение лица. Даже родная мать покойного наверняка приняла бы его за призрака своего сына, если бы увидела. А уж люди, которые никогда не встречались с Давиде и видели его лишь на обрывочных записях с места съемок, вообще ничего не заподозрили». «Откуда вы знаете все это?» – удивилась Алиса. «То есть про то, что гробовщик классно использует грим, известно всем. Но как вы выяснили всю эту историю с Давиде?» «У меня был надежный источник», — уклончиво ответил Тронов. «Должен признать, что при моем общем неодобрении его действий в данной ситуации я благодарен ему. Он выступал вашим ангелом-хранителем с самого начала. Среди всех временных обитателей острова первой заразилась Белатриса, гробовщик который не желал ни этого, ни тем более смерти участников, попытался спугнуть их но без риска для его собственной охоты. Он позволял им увидеть себя в костюме и маске средневекового врача. Он же подкинул маску в больницу. Он отослал фотографии мумии Алисе и Северу с компьютера Вероники. Сама Вероника в жизни не додумалась бы до чего-то столь жуткого. Он надеялся, что они уговорят своих партнеров покинуть Либертину, Но Алиса и Север лишь укрепились в желании вести собственное расследование. При этом гробовщик был очень осторожен. Он точно знал, где находятся камеры Кастора, где их слепые зоны, и на записи он не показывался. Поэтому Кастор, подозревавший, что угроза на острове есть, злился еще больше. Когда стало ясно, что ни повальной эпидемии, ни последовательных заражений не будет, и дело затягивается, Игнат разработал план «Б», послал к острову группу элитных наемников. Они были обучены справляться с профессионалами, а гражданских должны были уничтожить без особых усилий. Однако неожиданный для Эдуарда Воронцова предсмертный поступок нарушил предсказуемый ход операции. Наемники оказались разделены. Они не знали, что на острове находятся полицейские и серийные убийцы. Да и остальные не так беззащитны, как им казалось. Пятерым участникам Илан Фен удалось выжить. Наемники были переданы полиции, те, кто остался в живых. Остальные пополнили долгий список жертв Либертины. Эдуард Воронцов, как и следовало ожидать, погиб сразу после своей атаки. Но не один. Ему действительно удалось угадать и уничтожить лидера группы. Тело Эдуарда передали родным С материальной компенсацией. Как оказалось, Воронцов оставил завещание. Хотел, чтобы его кремировали, а прах развеяли над шоссе. Родные принимать этого внимания не собирались. Тело Юлии Конотоп так и не было найдено. По показаниям выживших наемников, она была убита на катере, после чего труп сбросили в воду. Ее поиском все еще занимались итальянские водолазы но подводные течения могли унести тело очень далеко от берегов Либертины. Армейцев и другие инвесторы готовили крупную компенсацию для ее несовершеннолетних сыновей, хотя по договору не обязаны были этого делать. Олег Степанович Хорин оказался в реанимации итальянской клиники, потом самолетом был перевезен в Россию. Сейчас он шел на поправку, его жизни ничто не угрожало. Насколько было известно Тронову, Пребывание в больнице помогло Олегу Степановичу наладить отношения с собственной семьей. Артур Буевский признался, что работал в полиции лично Тронову. Вот только выполнять свое первоначальное задание он не собирался. Сейчас он лишился работы и готовился к большим переменам. «Вы могли бы помочь ему», — заметил Дамир. «Он хороший парень. Когда настанет нужный момент, я предложу ему помощь к Тронов» а уж принимать ее или нет – его дело. Артур – личность весьма самостоятельная. С ним все будет хорошо в любом случае. Он признает, что если бы не проект, Игнат Кастор, возможно, еще годами оставался бы безнаказанным. Для меня это очень важно. Дарья, вопреки всеобщим прогнозам, в больницу с нервным срывом не попала. Ей повезло на острове. Она нашла один из тайников с оружием, которое гробовщик подготовил для себя еще до начала проекта. Только благодаря этому Даша и спаслась, совершив то, чего от себя раньше не ожидала. Она очень быстро вернулась к нормальной жизни, ночными кошмарами не страдала и была довольна своим личным результатом на проекте. По неподтвержденным пока данным, она и Артур Буевский продолжили общение. Дамира Вероника практически не пострадали, по сравнению с тем, что могло случиться. Синяки и ссадины уже не воспринимались как проблема. Несмотря на то, что Игнат их подставил, оба не разочаровались в проекте, о чем и заявили Тронову по прилету. «Как вы понимаете, на пятом этапе нет победителя», признал Тронов, «потому что у нас не было полноценного задания, а значит и критерия, по которому мы могли бы кого-то выделить» поэтому приз будет разделен в равных долях между всеми участниками, оставшимися в живых. Компенсация семьям погибших будет выплачена отдельно. «Дело ведь не только в участниках», — напомнил Дамир. «Были вовлечены другие люди. Как дела у Ланфэн? Лю Ланфен как раз пребывала в добром здравии. Она пережила атаку на остров легко и сразу после завершения активно помогала другим, Собственные раны, казалось, ее не беспокоили. Да и после возвращения в Москву она не показала и тени слабости. Это не было притворством, она действительно ничего не боялась. Алисе казалось, что она знает причину, ведь гробовщик тоже был там. Он даже признался, что сам напал на Ланфен, усыпил ее хлороформом, чтобы вколоть иммуномодулятор, сводивший риск заражения практически к нулю. В его понимании... Это было единственным способом защитить ее, не выдавая себя. Это Лан Фен между делом. Без подробностей больше ни о чем рассказывать не стала. А ее и не спрашивали. В конце концов, это их личное дело. Сам гробовщик, следуя своей собственной традиции, растворился в тумане. Как он выбрался с острова, до сих пор непонятно, но то, что он помог участникам, уже было ясно. Таская на себе многокилограммовый костюм Давиде, он не мог не добавить туда бронежилет в качестве нижнего слоя. В него и попали пули, выпущенные в грудь смотрителя острова. Гробовщик намеренно свалился в воду и уже там, оказавшись вне поля зрения нападавших, избавился от костюма и маски, чтобы вернуть себе свободу движения. «Об этом не рассказала Ланфен», — пояснил Тронов. «Откуда известно ей?» понятия и не имею». «Ну, конечно», — хмыкнула Алиса. «О таком лучше не иметь понятия». Родные Давиде так и не узнали, что его имя и облик были использованы на острове. Для них он все это время оставался мертвым. Тело Белатрисы Сен-Клер также не было обнаружено. По предварительным данным его кремировали. Теперь через документы помощников Кастора Полиция пыталась найти место захоронения. Анжелин Бриан сбежала с острова, использовав катер наемников. Она была объявлена в международный розыск. Учитывая судьбу Кастора, Алиса подозревала, что госпоже Бриан, сейчас не о полиции надо беспокоиться. Марину Гарбуш собирались захоронить в ее же могиле, созданной несколько лет назад. Рядом с прахом Дмитрия Якушина собранным в морге. Родственники Марины посчитали, что так будет правильно, когда узнали всю историю. Елена Морозова покинула больницу. Ей пока предстояло находиться под наблюдением врачей, но она этого не боялась. Главная причина ее страхов уже исчезла. «Ну а сами-то вы что думаете?» полюбопытствовала Алиса, когда Тронов замолчал. «Сами вы довольны пятым этапом?» «Я не могу быть доволен тем, из-за чего погибли люди, но ведь был разоблачен настоящий псих слишком высокой ценой», — вздохнул Тронов. «Это не оправдывает смерти. Их вообще ничто оправдать не может. Я не уверен, что иду правильным путем». «Правильным или нет, но вы создали уникальное явление», — заметил Дамир. «Я считаю, что полезное». «Но это мое личное мнение. Проект становится все масштабней. Вот именно. Я не знаю, когда ситуация выйдет из-под контроля. Может, никакого контроля уже и нет. Я буду думать об этом». «О чем?» — уточнила Алиса. «О том, чтобы закрыть проект», — спокойно ответил Тронов. «Навсегда». Алисе хотелось спорить. «Как это? Закрыть проект? Он что, не понимает, что это больше не игра?» Для нее, например, вся жизнь изменилась. Кто-то погиб, и это очень печально. Но ведь если бы костора не остановили, пострадало бы гораздо больше людей. Она сдержалась, не стала говорить об этом. Понимала, что Тронов и так все знает. Ему просто нужно было принять это. Или не принять. Выбор все равно за ним. Они с Дамиром покинули офис. На улице сияло яркое солнце, которое легко могло соперничать с итальянским и казалось, что угрозы нет вообще. «Нигде!» «Как думаешь, он действительно закроет проект?» спросила Алиса. Она привычно провела рукой по животу. Дамир заметил это, улыбнулся. «Не знаю, это его право, но для нас этот проект уже сделал больше, чем мы могли ожидать, когда подписывали договор». «Конец книги», Май 2018 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читал Михаил Росляков.